Глава 71. Две стороны. Садон, будто бы невзначай обратился я к нему. Да? Мы не закончили. Расскажешь о том, что ты здесь делаешь. Напоминаю, ты обещал. Да и как ты сам сказал, наши интересы не противоречат друг другу. Я многозначительно замолчал, ожидая реакции Трака. Ты прав рассеянно ответил мой напарник, по-прежнему окидывая взором арсенал. «Наши цели действительно в чем-то схожи. Ты даже не представляешь, насколько сильно!» Он повернулся ко мне, сверкнув глазами и на несколько секунд замолчав, словно подбирая слова. Я быстро взглянул на его руки. Нет, они были расслаблены. Никаких распальцовок, никаких попыток выхватить бон. «Не надо меня опасаться», — покачал головой Садон Трак. «Ты знаешь, я даже рад, что ты добрался до этого уголка нашей галактики и что мы с тобой смогли хоть немного довериться друг другу. Теперь я знаю, как выполнить задание рода. Ты мне поможешь». Как до этого я утвердительно сказал о насыщенном намите Так и мой визавей сейчас был заранее уверен в моем согласии. «Я бы для начала послушал. Самое главное – вежливо намекнуть на предпочтительный для меня ход разговора». Справедливо улыбнулся Садон Трак. «Помнишь, я говорил о биоконтейнерах? Так вот, мне нужна хотя бы одна такая тварь». «Странное желание» вполне искренне прокомментировал я, давая понять Садону, что жажду подробностей. ни капли», — покачал головой тот. «Вспомни, что собой представляет этот живой бак, постоянно делящаяся яйцеклетка, порождающая новых и новых монстров. Ты хоть представляешь, какой у нее потенциал?» «Не совсем понимаю», — начал было я, Но тут, кажется, до меня начало доходить. «Каждый живой организм — это батарейка», — терпеливо объяснял Трак. «Биоконтейнер — точно такая же батарейка, которая вдобавок еще и производит себе подобных. Причем не обычных, а сконцентрированной энергией внутри. Той самой, что таким варварским и нерациональным методом собирают тервинцы». Ты только представь бесконечный поток существ с таким ценным ресурсом. Она разряжается, создавая заряженный химер, и тут же восполняет свой заряд полностью, понимаешь? «Понимаю», — кивнул я. Естественно, речь не идет ни о каком очередном вечном двигателе. Живые баки в отсутствии топлива в виде трупов наверняка сосут свою энергию Из почвы, воздуха, воды. Ведь везде есть такие же живые микроорганизмы, поставляющие им природный заряд. А это значит, что даже будучи оторванной от биосферы, такая батарейка будет служить эдакой зарядной станцией. Или нет? Может быть, дело все же в планете? Вдруг эти биореакторы здесь, на Сцерепте, где полно сооружений Старой Империи, высасывают концентрированную энергию из них наподобие Харвестеров-Тервинцев. Учитывая, что я узнал о Старой Империи, вряд ли бы они стали создавать механизмы, в чем-то способные заменить сильнейшие батарейки. Нет, это не их путь. Так что в итоге я, пожалуй, поставлю все же на второй вариант, в котором энергия не берется из ниоткуда» хотя тот же Садон явно думает по-другому. Вот что значит род, специализирующийся на энергии, и ситуация, в которой им могло показаться, что они нашли свой философский камень. Баки работают как зарядные станции. Слух, чтобы не спорить, я озвучил только первую из пришедших в голову мыслей. Почти правильно, Трак довольно кивнул, А я невольно поразился тому, что такой опытный велик, как Садон, смог поверить в сказку. Впрочем, ему же очень этого хотелось, так чему удивляться? Действительно, бесконечно подпитываться от пустоты батарейка не может. Вот только дело тут не только в этом. Если разобраться в механизме зарождения новых тварей, можно остановить этот процесс – Вернее, замкнуть его на самом биоконтейнере. Химеры будут не вылезать, а переплавляться, скажем так, внутри, ускоряя реакцию и усиливая выработку энергии. По сути, это то, о чем я говорил. Химеры подкрепляют свою матку новой плотью, притаскивая к ней убитых. А здесь мы просто укорачиваем их путь, ускоряя заодно и сам процесс в пределах одного бака. Похоже, я недооценил размеры мечтаний траков. Они, конечно, упускают из виду определенные моменты, но размах их амбиций просто поражает. Если бы им действительно удалось построить подобные реакторы, пусть по факту, хоть они пока об этом и не думают, им пришлось бы захватить и полностью зачистить тот же Сцерепт, Это бы действительно кардинально изменило весь рынок энергии в галактике. Мой дед однажды пытался добиться такого с животными. Неожиданно добавил садонтракт. Ставил опыты на щеренках склейцера. Они самые энергоемкие из неразумных. Но те быстро погибали от постоянных перекачиваний. Это же не биоконтейнеры, у них нет замкнутого цикла. В отсутствии постоянной подпитки все известные нам живые батарейки конечны. Так вот, как эти кубические быки называются, которых я на плато, где расположилась моя база, видел. Значит, они не только ругательное слово, но еще и несостоявшиеся живые аккумуляторы. Занятно. А вот Старая Империя продолжал между тем Трак. Могла дать нам подсказку, могла помочь найти новый способ получения энергии. Дед ее и начал искать. «Постой!» — я поднял руку, привлекая внимание Вели. «Откуда твоя семья вообще знает о Старой Империи?» «О ней много кто знает, Мак», — улыбнулся Садон. «Просто не все в этом признаются. Все высокие аристократические дома в курсе». Император Ревак тоже прекрасно осведомлен, откуда пошла наша родина. Значит, многие знают. Может быть. Но до нас, до того же Тервина, вряд ли хоть кто-то добирался. Иначе бы современная империя Вели выглядела совсем по-другому. С одной стороны, кажется, разве сложно найти живые осколки старого государства за то количество времени, что Соул править нашим куском галактики. Но с другой, учитывая бескрайние просторы космоса и нежелание перемен со стороны власть имущих, я совсем этому не удивлен. «Не знают только обыватели», прищурившись, уточнил я. «Можешь их так называть», охотно согласился Садон. «В любом, даже самом примитивном мире», Правят те, кто владеет информацией. Те, кто знает больше других. Империя очень стара, Макс. И та часть ее истории, где мы сейчас с тобой находимся, тоже далеко не первая. «То есть когда-то была еще и старая-старая империя?» усмехнулся я. «И не одна», кивнул Трак. «Вселенная развивается по спирали» и мы вряд ли когда познаем все ее витки. Но пытаться стоит. Без знания прошлого нет прогресса. Так, кажется, говорилось в учебнике Пинца. Я не знал, кто такой Пинц и учебник, по какой дисциплине он составил. Но похожее выражение бытовало, если я не путаю и у нас на Земле. Сомневаюсь я, если честно» что история про старую-старую империю – правда. Однако исключать такую возможность не стоит. Просто зачем оно мне, это знание? Я и с обычной старой империей, родиной Асси, разобраться до сих пор не могу. А Садон Трак, по-моему, решил заглянуть в бездну.